Глава 2: «Побег в никуда». На следующее утро, после скудного завтрака, их снова погнали на дежурство. Перед входом в туннель, там, где их обычно ждал третий напарник Кузьмич, парень не заметил старика. Вместо него стоял дебильного вида детина из другой смены, который держал в руках чайник с водой. Как понял парень, этот хмырь и будет сегодня третьим». Трое заключенных до да два конвоира направились в тоннель. Во время пути Веник внимательно наблюдал за новым напарником. Тот шел безучастно, размахивая руками. «А ведь он настоящий дебил», — подумал парень. «Лучше уж тихий Кузьмич». На баррикаде все спокойно. Они заменили троих ночных дежурных и остались одни». Веник опустился на свое место, привалившись спиной к баррикаде. Талян тоже присел на корточки, почему-то выжидающе глядя на дебила, который безучастно стоял на рельсах с глупой рожей и к чему-то прислушиваясь. Уже стихли шаги уходящей смены, а дебил всё стоял, не двигаясь. Веник занервничал. Как бы этот хмырь чего не выкинул, подумал он. Ушли вроде сказал талян Веник подумал, что это он ему, но с удивлением заметил, что тот адресовал свои слова дебилу. «Ладно», — сказал тот, поставив чайник на ящик. «Я пошел». Он повернулся и направился в туннель по направлению к станции вслед за ушедшей сменой. Веник хотел что-то сказать Толяну, но тот приложил палец к губам. «Молчи, мол». Шаги хмыря затихли вдали. «Чего это он?» — тихо спросил Веник. «Он что, совсем?» «Так надо!» — напряженно сказал напарник. «И следи за базаром!» Веник промолчал. «Фигня какая-то!» — подумал он. «Ситуация с возможным побегом вдруг перестала ему нравиться!» Он чуть было не открыл рот, чтобы отказаться, но вовремя опомнился, припомнив угрозы Толяна. «Блин», — думал он, — «вот ввязался-то! Хотя, может быть, все и выйдет наилучшим образом». Однако настроение испортилось, и он мрачно сидел рядом с молчащим напарником. Проходили минуты. Прошел, наверное, час, когда в тоннеле раздались шаги со стороны станции. Веник встрепенулся. Судя по всему, это возвращался дебил. талян тоже оживился, вглядываясь в туннель. Вскоре к ним подошел их странный напарник и подсел к парням. С собой тот принес небольшой моток старого двужильного провода. «Ну?» — нетерпеливо спросил талян «Что «ну?» — спросил дебил, глядя на веника. «Это Вениамин», — заметив его взгляд, сказал талян «Я про него тебе говорил». «Тут до парня наконец дошло, что этот дебил и есть тот самый бывалый тип, который должен их повести на свободу». Еще не зная, как на это реагировать, Веник молчал. «Ладно», — сказал дебил и протянул ему руку. «Я Ренат». «Веник, Вениамин» сказал парень, пожимая крепкую руку и удивленно глядя, как безучастное лицо Рината преображается, принимая нормальное человеческое выражение. Теперь это был уже не дебил, а человек с решительным волевым лицом. «Ну как?» – спросил тот Толяна. «Ты ему объяснил?» «В общих чертах». «Это хорошо». «В общем, так, Вениамин, слушай меня внимательно». «Уйдем отсюда все вместе». «За тебя Толян поручился, и мне ты приглянулся. Но помни, делаешь все, как я говорю. Говорю, лежи – лежишь. Говорю, беги – бежишь. И без разговоров. Понял?» «Понял», – кивнул Веник. Он сразу сообразил, что этот тип будет у них вожаком. «Дойдем до места, а там, как знаешь. Хочешь – останешься с нами». «Дьяку нужны толковые ребята, а не захочешь, как хочешь. Понял?» Веник снова кивнул. «Ну и отлично. А теперь слушайте оба». Все они плотнее придвинулись друг к другу. «Значит так. Там...» Ренат неопределенно махнул рукой вверх. «Все чисто. Можно идти прямо сейчас. Поэтому уходим сегодня же». Веник почувствовал, как возбужденно забилось его сердце. Он совсем не ожидал, что побег состоится так скоро, и почувствовал приятное возбуждение. Хотелось как можно скорее покинуть этот осточертевший альянс. «Так что?» – изменившимся голосом спросил талян, «Прямо сейчас уходим?» «Да, но надо решить один вопрос. Какой?» «Тут такое дело...» – Ренат понизил голос. «Мы отсюда уходим раз и навсегда...» «Дело и так уже крутое, сам понимаешь. Если второй раз попадемся Альянсу, то живыми точно не выберемся». «И что?» – вырвалось у Веника, хотя он совершенно не понимал, о чем говорит их вожак. «А вот и то, что не охота мне отсюда с пустыми руками уходить. Усекаете?» Веник ничего не понял, но на всякий случай решил промолчать, ожидая, что тот дальше сам объяснит». Однако Толян, как видно, все понял, потому что сказал. «Так ты что, хочешь у них стволы забрать?» Он криво ухмыльнулся. «Ага. Тут и до веника дошло, о чем это они. Наверху можно и так пройти», — говорил Ренат. «Но в любом случае два ствола лишними не будут». «Ну, это все классно», — сказал Толян. «Только вот рисковать зря не охота». «Вот». Ренат многозначительно покачал головой. «В этом и загвоздка. Но, я думаю, надо рискнуть. Два ствола, сам понимаешь, это серьезное дело. Ради этого можно и напрячься». Веник подумал, что тот прав. «На других станциях, где нет или совсем мало оружия, два калаша – великая ценность. Да что там стволы?» Как он слышал из рассказов, на многих станциях метро могли убить задни только патроны. «Толян», — Ренат повернулся к бывшему охраннику, — «ты с коленочем справишься?» Толян презрительно хмыкнул. «Конечно. Вот и возьмешь его на себя. Я займусь другим. Ты, Веня», — он посмотрел на парня, — «тоже клювом не щелкай». «Во-первых, не путайся под ногами, вот, провод возьми и помогай их связывать. Во-вторых, будь начеку, на тот случай, если кому из нас вдруг плохо придется. В-третьих, и это самое главное, смотри за нашими сменщиками, как бы они ничего не выкинули». Ренат посмотрел на таляна и кивнул ему. «Есть у меня подозрение, что среди них крыса затесалась». Он многозначительно помолчал, обведя подельников серьезным взглядом. «Так что смотрим, кто будет с Колянычем. Если кто попроще, то рискуем. Если кто-то серьезный, типа Сергеича, то отменяем все, возвращаемся на станцию». Толян зло фыркнул. Сергеевича Веник знал. Этого рослого мужика он заприметил еще когда попал на шоссе в первый раз. С этим громилой они и все вместе не справились бы. Похоже, подобные мысли были и у его сообщников, потому что Ренат снова подал голос. «Ну, вот так вот. Смотрим по ситуации. Я дам знак. Когда они подойдут, если я скажу «заждались вас», значит, готовьтесь, я первой начну. Если промолчу, то все отменяем. И самое главное, делаем все без крови. «Но это как получится», – ухмыльнулся Толян, подбросив в руках ржавый костыль, один из тех, какими крепились рельсы к шпалам в тоннелях. «А вот надо, чтобы без крови», – жестко сказал главарь, и поскольку Толян вопросительно посмотрел на него, он пояснил. «Нам все равно потом придется с Альянсом дела иметь. Одно дело, если мы просто ноги сделаем отсюда, а другое, если трупы за собой оставим». «Поэтому не надо, чтобы они обиделись на нас. Усекаете?» «Ну, если так, тогда скрутим и вырубим их. Делов-то...» «Вот так и сделаем. А сейчас ждем». Они расселись по местам и замолчали. Потянулись томительные минуты ожидания. «С одной стороны, они неплохо придумали», — думал Веник. «Эти два бугая вполне должны с охранниками справиться». Да и наверху оружие не помешает. Но вот что дальше? Интересно, на какую станцию мы направимся? И что там они дальше делать собираются? Вот о чем надо подумать. Хотя туда еще дойти надо. И все-таки интересно, размышлял он. Где выход на поверхность? Явно где-то между этим постом и шоссе. Там встречаются боковые ходы в тоннеле. Вероятно, в одном из них. «Ничего, увижу еще». «И хорошо все-таки, что на Перова идти не надо», подумал Веник и сам удивился своей мысли. «Чего там страшного?» «Да, какие-то люди в плащах, но в остальном...» «Хотя, проклятое это место Перова». И тут, словно в подтверждении его мыслей, в туннеле вдруг послышался тихий звук, словно кто-то дергал гигантскую натянутую струну, Звук становился то громче, то тише. Парень сразу вспомнил преснопамятный обмен с бандитами на Перова. Некоторое время он оцепенело слушал, тупо глядя на стену туннеля, но потом вдруг резко посмотрел на товарищей и встретился взглядом с настороженным взглядом Рената. Толян тоже поднял голову, заглядывая за бруствер в сторону Перова. Посмотрел туда и веник. Снова этот звук. Парень с трудом подавил в себе желание открыть рот и начать задавать вопросы типа «слышите?» и «что это такое?», ибо понимал, что сейчас все это будет звучать откровенно по-идиотски. Откуда его напарники знали? Возможно, во всем метро никто не знал, что это такое. Опять звук. Трое заключенных смотрели в ярко освещенный тоннель. Рельсы и круг туннеля просматривались вдаль на полсотни метров, а дальше рельсы скрывались в темноте. Звук вдруг стих. Веник перевел дух. «Только бы больше ничего не было», — трусливо подумал он, вглядываясь в туннель. «Там, где в темноте пропадали из вида рельсы, послышались тихие шаги». Веник вдруг ясно вспомнил, что уже слышал подобные шаги во время переговоров, когда ожидал возле вагонов с молотками возвращение бандитов-переговорщиков. «Чёртовы шаги!» — тихо сказал Ренат. Толян кивнул и спросил шепотом: «Ты слышал их раньше?» «Пару раз». Веник подивился хладнокровию своих товарищей. «Если бы он был один, то давно бы уже со всех ног, возможно, даже вопя от ужаса, мчался к станции. А эти лежат, и непонятно, что им всем делать, если...» Шаги приблизились и вдруг стихли. Прошла минута. Потом еще несколько. Из туннеля не доносилось ни звука. Ренат отвернулся и прилег, прислонившись затылком к брустверу. Он о чем-то думал. Прошло еще пять минут. В туннеле по-прежнему царила тишина. Толян тоже оторвался от созерцания освещенного туннеля и повернулся к Ренату, тихо говоря. «Слушай, Ренат, ты не подумай, что я тут в штаны наложил. Но не нравится мне это?» «Мне, что ли, нравится?» «Так, может, мы...» Веник подумал, что Толян собирается предложить уйти прямо сейчас, плюнув на оружие. Судя по лицу вожака, он колебался и готов был согласиться. «Так что, Ренат?» — снова начал талян. «Тихо!» — вожак поднял руку. Веник прислушался и услышал тихие шаги. Он посмотрел на напарников и увидел, что они оба смотрят в темный туннель в сторону шоссе. Звук шагов доносился оттуда. Веник тоже посмотрел туда и заметил вдали отблески фонарей. На пост шла смена. «Опоздали мы», — только и подумал парень. «Значит так», — еще раз негромко проинструктировал их Ренат. «Действуем, как я сказал. Об этих звуках ни слова». Веник кивнул, а Толян сел на свое место у края туннеля. Идущие приблизились, и уже можно было разобрать темные силуэты людей. Веник узнал Коляныча. Он шел впереди, подсвечивая под ноги фонарем. «Но кто же с ним?» Три пары глаз внимательно смотрели на приближающихся людей. Второй охранник замыкал строй, шагая за тремя сменщиками, среди которых веник уже разглядел Кузьмича с его чайником. За стариком виднелись длинный детина и неприятный мужичок с хитрой рожей. Наконец люди подошли почти вплотную, и Веник рассмотрел второго конвоира. Им оказался незнакомый молодой парень, вероятно, из новоприбывших. Он шел небрежной походкой, уверенно расправив плечи, и очень напоминал охранников из люкса, так что Веник сразу же почувствовал к нему неприязнь. Посмотрев на Рената, Веник заметил, как тот еле-еле усмехнулся уголком рта И сразу же его лицо стало похоже на застывшую маску. Их главарь снова стал похож на тупого дебила. Ну, как вы тут? Приветствовал их Кузьмич. Охранник говорил совершенно спокойно, из чего веник заключил, что странных звуков он не слышал. Нормалек! откликнулся талян. Подошедший Кузьмич поставил чайник на край ящика. Заждались вас. Прогундосил противным голосом Ренат, глядя тупым взглядом под ноги. Веник подумал, чего это он. Но тут же дошло, что это кодовая фраза. Парень чуть не ухмыльнулся и подумал, что Ренат мог бы и не говорить это. Все и так ясно. «Сейчас пойдем, дай передохнуть», — усмехнулся Коляныч. Он подошел к Венику. «Ну, ты как тут? Происшествий не было?» Дружелюбно спросил он парня, пристально глядя на него. «Да, а чего тут?» — ответил Веник. «Чего тут может быть?» «И то хорошо. А там на шоссе тебя кое-кто ждет», — начал Коляныч, как вдруг позади раздался вскрик «Ха!». Веник заметил, что поравнявшийся с молодым конвоиром Ренат набросился на него. В это же время Толян набросился на Коляныча, повалив охранника на шпалы. Трое арестантов вдруг заметались, словно хотели включиться в драку, но не знали, на чьей стороне выступить. «Стоять!» – неожиданно для себя заорал им Веник. Те послушно замерли, удивленно глядя то на парня, то на дерущихся. «Видимо, с арестантами проблем не будет», – подумал Веник и обратил внимание на подельников, которые, судя по всему, неплохо справлялись. Ренат хорошо навалился на молодого охранника, а талян уже выкручивал руки упавшему Колянычу. Все шло по плану. Веник расслабился. «Давай, руки ему вяжи!» Хрипло выдохнул талян Парень нагнулся за приготовленной проволокой, как вдруг позади раздался тревожный крик. «Парни!» – кричал Ринат. Веник посмотрел на него и опешил. Только что все было нормально, а тут вдруг, незнамо как, молодой охранник оказался на спине у Рината, выкручивая их главарю руку и прижимая коленом его голову к рельсу. «Парни!» — снова крикнул тот. Веник растерянно оглянулся на Толяна, но тот ничем не мог помочь, сам с трудом удерживая бешено сопротивляющегося Коляныча. Веник сделал несколько шагов к дерущимся. «А ну, стоять!» — выкрикнул, выплюнул в его сторону молодой охранник, бросая на парня злой взгляд. «Не слушай его!» — в свою очередь подал голос Ренат. Судя по напряжению, с каким тот это говорил, дела его были совсем плохи. «Бей!» «А то...» «Пожалеешь!» — снова пригрозил охранник, глядя на веника еще более грозным взглядом. Парень почувствовал, как и в нем вскипела ярость. Снова вспомнился люкс. «И этот урод туда же. Возомнил себя богом, а их считает дерьмом». «Нет», — мелькнула мысль, — «хватит с меня люксовских унижений. Тут я не позволю». Веник быстро сделал несколько шагов и оказался перед дерущимися. Парень-конвоир сделал страшное лицо и открыл рот для новых угроз, но Веник с размаха пнул его ногой в морду. Охранник оторвался от Рената, кувыркнулся через спину и снова вскочил на ноги. С недаемой яростью Веник хотел броситься на него, но Ренат разогнулся, как пружина, и сам первым налетел на врага. Снова завязалась драка. Ренат прижал парня к стене туннеля, к крючкам и кабелям на стене. Неожиданно в руках у охранника блеснул нож. Веник схватил его за руку, а Ренат — за горло. «Ноги держи!» — крикнул он венику, перехватывая руку с ножом. Охранник активно начал пинать нападавших. Веник схватил его за ноги, и тот немного поутих. Так продолжалось некоторое время. Дерущиеся копошились наверху, иногда задевая веника. Вдруг охранник брыкнул несколько раз ногами и затих. На руку парню упало несколько капель. Он отпрянул, стараясь не запачкаться, и скорее понял, чем разглядел. Кровь. все таки она пролилась. Ренат, наконец, отпустил врага, и тот безжизненным тюком свалился на полтоннеля. «Во урод, а!» – сказал Ренат. «Ну и волчара!» Веник заметил в руках у главаря нож. «Не, ну ты прикинь, у него еще и нож был!» – говорил тот. Он смотрел на окровавленное лезвие так, словно никогда не видел ножей. В это время один из арестантов подбежал к автомату, лежащему на шпалах, и схватил его. Ренат быстро оттолкнулся от стены и наступил тому на руку. Арестант завыл. «А ну брось!» Вожак за шкирку оттолкнул того назад к товарищам. Подхватив оружие, Ренат навел его на сменщиков. «Стоять смирно!» Те стояли смирно, понуро глядя на мятежников. Втроем те быстро связали Коляныча. Толян тоже завладел оружием и фонариком. Веник перевел дух. «Значит так, мужики», — обратился к арестантам Ренат, проведя по их лицам лучом фонаря, взятым у убитого. Главарь уже пришел в себя после потасовки и снова выглядел уверенным и хладнокровным, хотя еще не восстановил дыхание. «Значит так», — Мы собираемся свалить отсюда. Куда вы собрались, идиоты? Сквозь зубы прохрипел связанный коляныч. Не дурите, а то. Ренат посмотрел на толяна. Выключи его, спокойно сказал он. Толян кивнул, забросил автомат на плечо, достал из кармана металлический костыль и зажав его в кулаке, резко двинул им коляныча по голове. Затихнув, охранник вытянулся на шпалах. «Ничего страшного», — сказал Толян, оцепенело наблюдавшим за ним арестантом. «Через часок очухается». «Так вот», — продолжил Ренат, — «если хотите, можете идти с нами». Он замолчал. «А если не хотим?» — вдруг выкрикнул старик Кузьмич, и его голос предательски дрогнул. Ренат заметил страх и успокаивающе сказал, «Ничего страшного, рядом вот ляжете и отдохнете, а как очухаетесь, то как знаете». «Слушай, Ренат!» — подал голос мужичок с хитрой мордой, который ранее пытался схватить автомат. «Ты бы сказал, как и куда собрался, а то вот так, этакие дела с не делаются». «Знаю, что не делаются». «Но тебе скажу так. Идем на другую станцию. Часика через три уже там будем как свободные гулять». «А куда конкретно? На какую станцию?» — напряженно спросил Верзила. «Да какая вам разница? Или идете с нами без вопросов, или остаетесь? Думайте». «Э, нет», — самодовольным голосом сказал хитророжий. «Если такие условия, то я не согласен». «Ищи дураков!» «А вы...» — главарь посмотрел на остальных. «Я тоже не согласен», — выдохнул детино. «И я...» — пискнул Кузьмич. «Тогда давайте, подставляйте бушки. Да не бойтесь, Толян мастер». «Не сыте, сказал Толян. «Становитесь на колени». Он сделал коррестантам шаг, но остановился и отдал автомат венику. Тот, взяв его в руки, сразу почувствовал себя уверенно. «Постой!» — возразил хитророжий. «Чего вы выдумали-то? Свяжите руки нам и все. Как Коляныч чачнется так развяжет нас!» «Ну да!» — подал голос Верзила. «Зачем бить-то?» «Заткнитесь!» — лениво сказал Ренат. «Еще слово, и я пулю на вас не пожалею. Утомили!» Он сплюнул. Хитророжий пожал плечами и покорно опустился на колени, повернувшись затылком к Толяну. «Ты только поосторожней!» – дрогнувшим голосом сказал мужик. Тот усмехнулся. «Не ссы!» Толян снова зажал в кулаке костыль и двинул кулаком по башке хитророжего, как вдруг произошла странная вещь. Послышался звук Веник сперва даже подумал, что это эхо от удара по затылку хитророжего, который мешком упал на пол. Однако звук сразу же повторился. «И еще раз! И еще!» Веник вдруг понял, откуда он идет. Это снова начиналось. Ренат, Толян и Веник быстро переглянулись. Им все стало понятно, и они даже не посмотрели туда, в освещенный туннель. Звук. Однако двое арестантов, стоя на коленях, встревоженно вертели головами. Определив, откуда доносится звук, они раскрыли рты и зачарованно уставились в освещенный прожектором туннель. Давайте, заторопил их талян, быстрее. Стойте, верзило быстро поднялся с колен. Я иду с вами. Я тоже это иду. Быстро забормотал Кузьмич, косясь то на них, то на освещенный туннель. Повесив автомат на плечо, Ренат резко рванулся к арестантам, схватив обеими руками их за грудки. «Слушайте, твари!» — зашипел он им в лицо. «Я беру вас, но слушать меня во всем. Если что выкинете, убью без разговоров». Те быстро закивали. Звук тем временем усиливался. «Бежим!» — громко выкрикнул Ренат. «Если кто вперед вырвется, я пулю не пожалею!» Толян забрал у веника автомат, и все они быстро побежали по туннелю к станции. Бросив последний взгляд на пост, парень увидел лежащего без сознания хитророжева, валяющегося за ним Коляныча. Труп молодого охранника и пустой, ярко освещал за баррикадой. Пятеро заключенных неслись по туннелю к шоссе. Веник быстро догнал бегущего впереди Рената и чуть не вырвался вперед, но вовремя опомнился, вспомнив предостережение главаря. Звук все рос и рос. Теперь это был уже настоящий рокот, который продолжал усиливаться. Казалось, даже стены тоннеля трясутся. «Наверняка и на шоссе это слышат», — подумал Веник. Ренат вдруг замедлил бег, расставив руки. «Стоять! Все стойте!» Он силой схватил за рукав и швырнул на рельсы Верзилу, который намылился было бежать дальше к станции. Остальные столпились рядом, перед входом в один из неприметных боковых лазов что довольно часто встречались в этой части тоннеля. «Значит так», — начал распоряжаться главарь, — «я иду первым, за мной ты, старый», — он кивнул Кузьмичу, «потом Веня ты, потом ты», — кивок верзили, — «а ты, талян, замыкаешь, Вперед. Беглецы полезли в лаз. Идти было темно, несмотря на то, что у Рената и Таляна в руках были фонарики, взятые ими у конвоиров. Веник, продвигаясь за стариком, поражался хладнокровию Рената, который не растерялся в этой ситуации и так толково все организовал. «Видать, матёрый чувак этот Ренат», – подумал Веник, и тут только заметил, что страшный шум за спиной стал стихать и быстро пропал. Их же путь был извилист. Вперед, потом в сторону, на заваленный хламом лестничный пролет, который быстро закончился завалом. Потом в лаз в стене, потом снова узким коридором, потом по скобам наверх, потом снова коридор со страшными темными дверными проемами по сторонам. Снова скобы и путь по узкому туннелю, в котором пробираться приходилось не по полу, а по ржавой горизонтальной трубе, лежащей в воде. Наконец показался свет. Беглецы оказались в комнатке, пол в которой был засыпан серым песком. Веник посмотрел наверх. Они находились на дне довольно широкого колодца с прямоугольными стенами. Сверху лился яркий свет, и туда уходили ржавые скобы в стене. «Значит так», — впервые за весь путь сказал Ренат. «Стоим здесь, ждем меня». Он многозначительно переглянулся столяном, забросил за спину автомат и быстро полез по скобам наверх. Веник присел на корточки, привалившись спиной к старой кирпичной стене. Дьявольского шума давно уже не было слышно, но голова немного болела от этих трелей. Мыслей не было. Он посмотрел на товарищей по несчастью и только тут заметил, что Кузьмич держит в руках свой чайник. Парень усмехнулся. Он хотел спросить, зачем тот его тащит, но тут же подумал, что старик правильно сделал, захватив с собою воду. «Кто знает, как тут на поверхности обстоит дело с водой? Может, она здесь в дефиците?» В это время сверху послышался шорох, и оттуда полетел мелкий песок. Ренат возвращался. Спустившись, он обернулся к ним. «Значит так, идем цепочкой, как шли, и без глупостей. Если кто заупрямится или что выкинет, пристрелю нахрен». Все промолчали. Веник кивнул. «Вот и хорошо», — сказал Ренат. «Будем считать, что все все поняли. Вперед!» Он полез наверх по скобам. За ним старик, потом Веник. Остальные карабкались следом. Подъем наверх оказался совсем нетрудным. Они вылезли в еще одно ярко освещенное солнечным светом разрушенное помещение без стены. Выйдя вместе с остальными на улицу, веник увидел, что рядом стоят несколько чахлых деревьев. Далее же со всех сторон высятся остовы высоких зданий. Их предводитель подождал, пока все не выбрались, и скомандовал. «За мной!» Он первым нырнул в один из проходов между домами. На улице на них накатил сухой горячий воздух. Веник невольно зажмурился но глаза быстро привыкли к яркому свету поверхности. Наверх он старался не смотреть, дабы не закружилась голова. Хоть он и уже не первый раз на поверхности, но мозг пока еще не мог смириться с фактом, что над головой нет привычного потолка. Ренат вел отряд в тени разваливающихся зданий. Через какие-то заставленные ржавыми остовами машин дворики – Оказавшись между двумя высокими домами, пятеро людей остановились. Рядом, между зданиями, выселась высокая земляная куча. «Привал», — сказал Ренат, осматриваясь. Все беглецы присели на корточки, стараясь не смотреть вверх, на небо. Веник подумал вдруг. «Как бы ни получилось, что их проводник заблудился». От неожиданной мысли у него чуть не закружилась голова и сразу испортилось настроение. Что если и правда они заблудились? Что тогда? «Слышь», — сказал главарь Верзиля, — «поднимись вот на эту кучу и посмотри, что за ней. Только тихо». Верзила кивнул и начал карабкаться наверх. Веник наблюдал за ним. Мужик выбрался на поверхность земляной кучи. Там он осмотрелся и быстро пригнулся. Глянул еще раз за гребень и быстро скатился назад. Глядя на его перекошенную морду, Ренат, Толян и даже присевший отдохнуть Кузьмич вскочили на ноги. «Чего там?» – быстро спросил Ренат. «Люди! Кто? Да не знаю я. Вижу, что бегут и назад. Но они далеко. Балда!» «Тебя не заметили?» «Да, вроде». «Что вроде?» «Вроде заметили». «Бежим!» Главарь побежал вдоль дома. Веник и остальные устремились за ним. Пробежав немного вдоль стены кирпичного дома, они остановились, переводя дух. «Ладно», — сказал Ренат, — «надо осмотреться». Он повернулся к Верзиле и открыл рот, чтобы что-то сказать, но вдруг рядом раздался выкрик. «А ну, стоять!» Веник похолодел и обернулся на звук. Из ближайшего к ним оконного проема на первом этаже в них целился из дробовика какой-то бородатый мужик. Веник сразу вспомнил бандита Андрюху. У того тоже была подобная волына. «Стоять, я сказал!» «Слышь, мужик, ты кто?» Спокойным голосом спросил Ренат. Вместо ответа Бородач начал командовать. «Положь автомат, и ты тоже!» Он кивнул Толяну. «Ладно», — сказал Толян, — «кладу. Только тут грязно, я лучше тебе отдам». «Не надо! Семен, Петя, возьмите их!» — крикнул кому-то Бородач. Из соседнего окна бесшумно выскочили двое безоружных молодых мужиков. «Берите у них стволы!» Распоряжался из своего окна бородач. Ренат и Толян держали автоматы одной рукой за стволы, протянув их на вытянутых руках. Незнакомцы подошли к ним вплотную. «Что-то сейчас будет», — подумал Веник и не ошибся. Как только один из мужиков взялся за автомат Толяна, тот резко рванулся и дал несколько раз противнику поддых. дых. Ренат тоже врезал другому типу. Мгновенно завязалась свалка. Мужик из окна не стрелял, поскольку между ним и врагами оказались его товарищи. Он лишь досадливо водил стволом из стороны в сторону. Веник несколько секунд оторопело наблюдал за ними, а затем, очнувшись, рванул с места. Позади раздались крики. «Стой! Стой!» Но парень только прибавил ходу. Он не отдавал себе отчет, куда он бежит и зачем, и что будет делать дальше один на этих страшных пустых улицах. Пробежав немного, миновав проулок и заскочив в дверной проем, парень замедлил бег, задумавшись. Но тут же рядом раздался топот, и кто-то прошипел в самое ухо. «Нет, погоди, мужик!» Кто-то навалился ему на спину. Веник пытался сопротивляться, но силы были слишком неравными. Нападавший быстро повалил парня на пол и выкрутил ему руки. Немного придя в себя, Веник мельком рассмотрел того, кто его догнал. Здоровый мужик с широкой, покрытой волдырями рожей. Одет он был в грубую куртку и такие же штаны и в высоких сапогах. Здоровяк, не мешкая, связал парню руки за спиной, Набросил петлю на ноги, затянув узел. После чего быстрым шагом удалился. Веник лежал некоторое время связанный. Медленно тянулись минуты. «Надо как-то освободиться», — подумал он и пошевелил связанными руками. «Бесполезно». Связали его на совесть. Нечего было и думать, чтобы освободиться без посторонней помощи. «Гады!» Мысленно ругнулся он, прекратив борьбу. Снова томительно потянулось время. Хоть он и лежал в тени, но стало жарко, захотелось пить. Веник по-прежнему лежал, чувствующий кой цементный пол и вдыхая пыль. Рядом проход на улицу. В другой стороне помещения видна бетонная лестница наверх. Время шло, а никто к нему не возвращался. Парень начал беспокоиться. Плен — это плохо, но еще хуже остаться вот так одному, связанному в этом пустынном месте. В голове всплыли страшные истории про связанных людей, которых в люксе бросали на съедение крысам. Кто знает, что за нечисть здесь водится? Может, кто и пострашнее крыс? Да тут и без крыс сто раз без воды и еды сдохнуть можно, подумал он. Наконец послышались шаги. Веник вздохнул с облегчением, но тут же снова напрягся. «От голодной смерти он спасен, но что дальше?» «Вот ты где!» — послышалось прямо над головой. Сильные руки схватили и поставили его на ноги. Голова закружилась. Веник заметил, что это тот же мужик, который скрутил его. Рядом также стоял бородатый мужик, который первым выглянул из окна. Не успел веник прийти в себя, как ему развязали ноги и пинками погнали на улицу. Они двинулись вдоль стены дома, затем снова зашли в дом, миновали полутемный коридор и опять вышли во двор. Пересекли его, спустились в канаву и через нее проникли в подвал очень высокого дома. Гера! Ты это послышался тихий голос впереди. Мы — сказал бородатый мужик. из темной ниши выступил молодой парень с длинной жидкой бороденкой на глупые роже. Он вылупился на веника и ухмыльнулся. А это кто? кто надо буркнул бородач. Миновав часового, они оказались в подвальной комнате, где на перевернутых шкафах сидело полдесятка мужиков. Из окон под потолком в комнату врывались несколько лучей яркого света. На встречу вошедшем шагнул невысокий мужик, одетый в потертую кожанку. По его решительному лицу под кожаной же фуражкой, Веник понял, что это явно командир. «Вот один!» сказал Бородач, толкнув Веника на середину комнаты. Костя и Илья за другими погнались. Коротко он доложил о случившемся. «Какие-то хмыри, у нескольких стволы были». «И у этого?» — командир кивнул на Веника. «У этого нет». Командир почесал небритую щеку. «Рассказывай, кто такой?» — велел он Венику. Тот только сейчас пришел в себя и понял, что надо говорить как можно убедительнее. «Мужики», — начал он, — «тут вот какое дело, я ведь...» Он оглядел незнакомцев и вдруг только сейчас заметил, что у каждого из сидящих в комнате на левой руке была белая повязка с красным знаком, который как магнит приковал к себе его внимание. На белом фоне красным цветом был нарисован круг, перечеркнутый косой линией. Красный диаметр. Веник чуть не задохнулся от ужаса. Уж кого-кого, а встретить диаметровцев здесь, на поверхности, он не ожидал. Замявшись на секунду, парень взял себя в руки. — Мужики, — говорил он, — я вам не враг, я это, просто шел. «Ты конкретно говори», — оборвал его командир. «Кто такой? Откуда? Куда? Ну?» «Да я это... С шоссе энтузиастов!» Мужики быстро переглянулись. «С Альянса? Ну да». Командир удовлетворенно кивнул головой. Веник заметил, как у нескольких мужиков, сидящих в комнате, на рожах появились нехорошие улыбки. «А что, если этот отряд диаметра идет по поверхности, чтобы напасть на Альянс?» – подумал он. «Нет, надо выкручиваться». «Тут вот какое дело», – быстро заговорил Веник. «Сам я не с Альянса. Это месяца два назад мы сюда, то есть туда пришли. Я да приятели мои. Жрать совсем нечего стало, а мы прослышали, что там народ набирают, ну и пошли добровольцами». Быстро бормотал он. Ну а там еще хуже все. Пашешь с утра до ночи, да еще не еда одни слезы. Мужики молчали, вроде бы заинтересованно слушая парня. Только бы не стали выспрашивать, не стали уточнять, кто я да откуда, думал он. Ну, вот и решили оттуда уйти на Курскую. Ну, чтобы с концами, значит,. «А нас раз и в кутузку, дескать, дезертиры. Вот так. А какие мы дезертиры? Ну и в дальний туннель нас вахту нести». Дальше он рассказывал уже чистую правду. Когда он закончил, командир посмотрел на приветшего его бородача Геру. «Так, что ли, было?» Тот кивнул. «Похоже. Кроме этого, еще четверо было. Они...» В коридоре послышались шаги. Все обернулись, и Веник увидел, как к ним в комнату втолкнули Кузьмича и Верзилу. За ними шагали двое крепких мужиков. «Ну что?» — спросил его командир. Один из бойцов раздраженно махнул рукой. «Вот, взяли этих, а самые борзые ушли, гады!» Он разразился длинным ругательством. Командир подошел к новым пленникам. Последовал короткий допрос. Задавались те же вопросы, что Венику. Почему-то командира сильно заинтересовало, кто были двое, сумевшие избежать. «Ну а снова найти вход в туннели вы сможете?» «Так это...» – почесывая нос, начал Кузьмич. «Мы-то не особо смотрели. Это они все. Ну, которые вели нас». «Ага» вторил ему Верзила. «Мы тут впервые!» «А ты...» Командир повернулся к венику. «Запомнил, как вы шли?» «Да нет!» Замялся парень. «Я это...» Командир зло сплюнул. «Дезертиры гребаные!» Разочарованно проговорил он, ни на кого не глядя, и обернулся, посмотрев куда-то за спину веника. «Что скажешь, Петр Семенович?» Он посмотрел на одного из сидящих в комнате. Веник обернулся и увидел сидящего на ящиках, одетого в кожанку лысого мужика с сосредоточенным лицом. Тот зло смотрел на Веника. Мужик некоторое время молчал, а затем перевел взгляд с Веника на командира. «Давай», — кивнул тот, делая непонятный жест. К пленникам сразу же подступили несколько бойцов, Здоровый мужик, который поймал Веника, и еще один здоровяк, сгробастали Кузьмича и потащили старика из комнаты в темный проем. Через минуту они вернулись и погнали туда же Верзилу. Веник стоял словно окаменевший. Еще через минуту вернувшаяся парочка схватила и его за руку, таща прочь из комнаты. «Вот оно!» – ошеломлённо думал Веник. «Значит, это все?» Их путь окончился в полутемной и пустой комнате. Свет проникал из небольшого отверстия под потолком. Веник увидел трупы, лежащие на битых кирпичах, Верзилу и Кузьмича. У обоих неестественно вывернуты головы. Теперь пришла его очередь. Парень словно очнулся. «Погодите!» Рванулся он и забился в руках у мужиков. «Погодите! У меня информация, важная, для диаметра!» «Чего?» – широкоплечий чуть ослабил хватку. «Я это... Погодите, мужики! У меня важная! Вы помните теракт на парке? Ну, на парке культуры?» «Ну... Так это я был! Я взорвал! Я диверсант этот!» Я все могу рассказать». Мужики переглянулись. «Ты что несешь?» «Да я правду говорю. Я диверсант». «Потом это мы, пост, на площади революции постреляли. Я это был. Вот, признаюсь». Веник говорил все это в отчаянии и в слабой надежде, что его, как опасного диверсанта, не будут сразу убивать, а поволокут на диаметр. «Это получается отсрочка» а за время пути многое может произойти. Тут десять раз можно ноги будет сделать, или еще какая оказия подвернется». Все эти мысли за секунду пронеслись в его голове. Мужики призадумались. «А ну, пошли!» – решил один из них. Они поволокли парня назад. Снова оказавшись в комнате, Веник увидел, что народу там стало куда больше и проходит что-то вроде собрания. Давишний вишний лысый мужик говорил командиру перед строем. «Вылазка провалилась. Никаких плантаций мы не нашли. Информации тоже с гулькин нос собрали». Он заметил веника и вопросительно посмотрел на его конвоиров. «Это еще что?» «Да вот», — шмыгнул носом широкоплечий, — «говорит, что диверсант». Он толкнул веника, который, запинаясь от волнения, начал сам себя оговаривать, доказывая, что он тот самый диверсант, который устроил бойню на парке культуры и перестрелку на посту за площадью революции. «Ладно», — прервал его выступление лысый, — «пойдешь с нами». Веник возликовал. «Вот она, отсрочка. Да как ловко все вышло!» Теперь главное втереться в доверие, изобразить жалкого и забитого доходягу. Затем выждать подходящий момент и сделать ноги. Командир повернулся к Лысому. «Думаешь, и правда, это он парк взорвал?» «Понятия не имею», — ответил Лысый. «В любом случае, хоть какой-то трофей. В общем так, уходим немедленно. Возвращаемся». «Максим!» Окликнул он паренька, сидящего на корточках возле стены. Тащи шприц! Венику развязали руки. Паренек Максим куда-то отошел и через минуту уже стоял перед лысом с небольшим продолговатым шприцем, в который была заправлена какая-то коричневая и мутная жидкость. Закатай рукав! бросил лысый венику. Мужики, забормотал тот, вы чего? Лысый сделал знак мужикам. Венику выкрутили руку, засучили рукав и больно уколов сделали инъекцию. Парень не знал, что и думать. Его отпустили, но стали смотреть с каким-то интересом. «Сейчас поплывет», — сказал кто-то. Раздался смешок. «Все», — сказал молодой Максим. «Готов». Веник ничего не понимал. Он хотел что-то сказать, как вдруг почувствовал, что не может открыть рот. Всё перед глазами расплылось и исказилось в какие-то линии. «Ладно», — донёсся издалека голос Лысого. «Уходим». «Вадим!» «Я!» — откликнулся рядом парень с нагло обритой круглой головой. «Отвечаешь за него головой!» Голоса доносились, словно издалека. Бритый парень кивнул, схватил веника за руку и потащил, увлекая за собой. Дальнейшее парень помнил смутно. Вернее, он почти ничего и не помнил. Вроде бы они куда-то бежали. Через какие-то дворики и забитые битым кирпичом пустыри. Бежали в тени зданий и через ярко освещенные солнцем дворы. Несколько раз спускались под землю в темные переходы. Командиры выкрикивали какие-то команды. Бритый парень почти все время цепко держал его за руку и дергал из стороны в сторону. Когда этот кошмарный бег по залитой солнцем поверхности сменился прохладными туннелями, веник не помнил. Сколько времени длился их бег, он тоже не помнил. Может, несколько часов, а может и весь день. От вколотой инъекции в голове стало совершенно пусто. Он только слепо выполнял команды. Говорили бежать, он бежал. Сидеть, он сидел. Когда парень немного пришел в себя, то обнаружил, что он лежит на деревянной шконке в узкой комнате. Выход перекрывала решетка, за которой виднелся коридор. Веник попробовал пошевелиться и тут же застонал. Каждый сантиметр тела просто вопил от боли. Парень почувствовал, что всего его покрывают синяки на руках, на теле, на ногах. Он мысленно выругался. «Вот тебе и выждал удобный случай», — только и подумал он. «Вот тебе и сбежал». Сил хватило только на эту мысль. Глаза заволокло туманом, и парень потерял сознание.